Глава 17. На следующее утро, совершенно случайно, Кессерилл столкнулся с королем, когда тот, сопровождаемый одним лишь пажом, вышел из замка и направился в зверинец. Засунув письма, которые он нес в канцелярию во внутренний карман плаща, Кессерилл последовал за Орика. Несколько дней назад постельничий не позволил Кессериллу беспокоить монарха. У того болела голова, и он после завтрака отдыхал. А как у него с головой на этот раз? Головная боль не помешает пообщаться с животными? Спеша через двор, Кэссерил выстраивал полки своих аргументов. Если король не хочет ничего делать, Кэссерил докажет ему, что бездействие только усугубит влияние и власть проклятия. Если Орика скажет, что дети еще слишком малы, чтобы знать о проклятии нависшем над их родом, то Кэссерил укажет ему на его собственную вину — Зачем тогда он вызвал их в Кардегос? Ну уж если они здесь, то он, как старший брат, обязан защитить их и рассказать о нависшей над ними опасности. Это его прямая обязанность. Если будет нужно, Кесрилл заручится поддержкой Умигата, и они оба докажут королю, что он не может нести этот груз один. Нельзя отправлять их на битву слепыми. И это истина, которая была так хорошо известна им спали должна дойти и до сердца короля. А если не дойдет, тогда придется брать все в свои руки. Кому сообщить первому? Тейдесу, как наследнику престола? Сообщите добиться, чтобы тот дал обязательство защитить сестру или сперва открыть все Изель, а уже через нее воздействовать на менее управляемого принца, представив дело таким образом, будто бы инициатива исходит от нее. А вдруг она что-то заподозрит? Тогда ему вряд ли удастся избежать ее острых вопросов. Топот копыт отвлек его от мыслей. Он едва успел отпрянуть в сторону и дать дорогу кавалькаде, которая выезжала из конюшен. Впереди на своем прекрасном гнедом жеребце ехал Тейдес, а за ним поспешали охранники, которых они привезли из Баусии, капитан и двое солдат. В зимнем свете круглое лицо принца, до сих пор носившего траур, Выглядело бледным и изнурённым. Зелёный камень, когда-то принадлежащий Донда, сверкнул на руке капитана, когда тот вежливо сультовал Кэссерилу. «Куда вы, принц?» — спросил Кэссерил. «На охоту?» Компания была вооружена копьями и арбалетами, мечами и дубинками. Тейдес придержал своего горячащегося коня и бегло взглянул на Кэссерила. «Нет, прокатимся вдоль реки», — сказал он. «Что-то душновато в замке нынче утром». Ну что ж, а если поднимут парочку оленей, то они и к этому подарку судьбы готовы. Впрочем, во время траура охотиться не принято. Понимаю, проговорил Кессерл, скрывая улыбку. Лошадям нужно размяться. Тейдес хотел отпустить поводья, но Кессерл, отойдя в сторону, неожиданно добавил. Мне необходимо с вами поговорить, принц, по поводу того, что так беспокоит вас. Тейдес неопределенно махнул рукой и нахмурился. Не вполне согласие, но и это сойдет. Кавалькада потянулась со двора, провожаемая поклоном Кэссерила. Разогнулся он не сразу. Боль, которую он почувствовал в животе, была такой сильной, что перехватило дыхание. Его словно лошадь тяжелым копытом поразила в желудок. Боль радиировала из своего центрального источника по всему телу, в кончике пальцев, в пятки. Ужасное видение явилось Кэссерилу. Чудовищный демон прогрызает в нем дыру, чтобы выбраться на свет. Сколько их будет? Один или двое? Поскольку тел, которые могли бы удерживать их духовные сущности порзнь, у них не было, не начали ли они сливаться воедино в одну единую, кошмарную, составную сущность? Ведь когда он слушал свои ночные концерты, он явно различал лишь один голос, доносящийся до его внутреннего уха из недр тела. «А не дуэт?» Он беспомощно опустился на колени и весь дрожав втянул в себя воздух. Мир, казалось, вращался вокруг его головы резкими неверными рывками. Через пару минут над ним возникла тень, источающая запах лошадей. Грубый голос ворвался в уши Кэссерла. «Милорд, с вами все в порядке?» Подняв глаза, Кэссерл увидел, что над ним склонился один из грумов, работавших на конюшне. Пожилой человек с плохими зубами. Не вполне, только и смог ответить касарел. Пойдете в помещение, сэр? Да, я думаю. Гром, подхватив касарела под локоть, помог ему встать на ноги и повел через ворота к главному зданию. На нижней площадке лестницы касарел, судорожно вздохнув, сел на ступеньку и проговорил: Подождите. Прошла неловкая минута. Гром спросил. Позвать кого-нибудь, у меня дела. Это просто спазм. Через пару минут пройдет. Все будет хорошо. Идите. Боль действительно ослабевала, оставляя после себя некое странное чувство. Гром обеспокоенно нахмурился, глядя на Кэсарела, после чего кивнул и отправился в Асваяси. Кэсарел медленно выпрямился и начал, не спеша, восстанавливать дыхание. Мир вокруг него перестал пульсировать. Даже парочка призраков, которые выбрались из стены и угнездились возле его ног, выглядели спокойными и умиротворенными. Кэсрилл принялся разглядывать их. Каким ужасным, холодным и одиноким было существование этих бледных теней, обреченных на медленное уничтожение. А ведь когда-то они были мужчинами и женщинами. Каково это? Ощущать, что твой дух медленно выветривается из твоей сущности, точно так же, как разрушается плоть в умерших членах. Интересно, ощущают ли духи этот процесс саморазрушения, или же милосердные боги избавили их от самосознания? Воспетый в легендах ад бастарда будет казаться раем по сравнению с тем, что могли бы испытывать призраки Зангры. — О, Кесарилл! Раздался удивленный голос, и он поднял глаза. Перед ним, поставив одну ногу на ступеньку лестницы, стоял Пале. Его сопровождали двое молодых мужчин, у которых из-под серых дорожных плащей виднелись бело-голубые наряды солдат ордена дочери. Я тебя везде искал, проговорил Пале, озабоченно вглядываясь в лицо друга. Почему ты сидишь на ступенях? Присел отдохнуть ответил Кессерил не без усилия, улыбнувшись Палли, после чего встал, упираясь якобы для того, чтобы поддержать равновесие в стену. «Что стряслось?» «Я думал, у тебя будет время, чтобы пройтись со мной до храма и поговорить там с нашими людьми». Он махнул рукой в сторону воображаемого горизонта. «Агаторгете?» «Уже?» «Вчера вечером приехал Диярин, и у нас достаточно людей, чтобы принять общее решение». А теперь, поскольку в город вернулся иди Джеранал, медлить и откладывать уже нельзя». «Именно так. Он ведь и сам не случайно разыскивает Торика». Он посмотрел на сопровождающих Пали молодых людей, спрашивая взглядом. «А им можно доверять?» «А», — весело воскликнул Пали, «позволь представить тебе моих кузенов, Фердо и Фойкса Дегура. Они приехали со мной из Поляра». «Ферда, лейтенант моего Конюшева, а его младший брат Фэкс, он у нас для решения более трудных задач. Поклонитесь Костелару, юноше!» Тот из братьев, что был помоложе и помассивнее, застенчиво улыбнулся к Эссерлу. И оба брата, как смогли грациозно, приветствовали Кэссерла. На своих физиономиях они несли черты явного сходства с Палли. В линии подбородка рисунки ярких карих глаз. Фердо был среднего роста, жилистый и, по всей видимости, хороший всадник, если судить по его уже прилично искривленным ногам. Брат же его был широк в плечах и мускулист. Приятная пара молодых лордов, здоровых, веселых и бесстрашных. И удивительно юных. А то ударение, которое Пале сделал на слове кузены, ответило на немой вопрос Кассерла. Братья последовали за Кэссерлом и Палли, когда те вышли из ворот замка и отправились в кардигос. Оба были молоды, но глаза их сверкали отвагой, и, поглядывая по сторонам, они держали руки на эфесах своих мечей. Кэссерл был рад, что Палли имеет столь внушительный эскорт. Несмотря на раннее утро, опасность могла подстригать их на каждом углу. Проходя мимо одетого в камень дома диджероналов, Касрел напрягся, но, к счастью, ни один из подручных канцлера не появился у железных ворот, чтобы затеять ссору. До храма они добрались, не встретив никого, за исключением трех служанок, которые, увидев мужчин в одеяниях Ордена Дочери, принялись перешептываться и хихикать, чем слегка обеспокоили братьев Дегура, которые невольно ускорили шаг. Стена прихода дочери вытянулась вдоль пятиугольной площади храмового двора. Главные ворота прихода были предназначены для женщин и девушек, которые исполняли в приходе священнические обязанности, а также в качестве служанок обеспечивали ежедневную деятельность этой части храма. Мужчины, принадлежавшие к святому ордену дочери, имели свой собственный вход, здание, а также конюшни, где они держали лошадей. В коридорах этого здания было холодно, несмотря на большое количество горящих канделябров, а также изобилие висящих по стенам занавесей и драпировок, сотканных и расшитых набожными дамами со всего Шалеона. Кэссерил двинулся было в главный зал, но Палли повел его в боковой коридор, откуда по лестнице они пошли на второй этаж. «Разве вы сидите не в главном зале?» — спросил Кэссерил, глянув назад через плечо. Палли покачал головой. «Слишком холодный, слишком большой и слишком пустой». «Ощущение такое, что ты у всех на виду. Для закрытых дебатов мы собираемся в зале поменьше. Там мы чувствуем себя единым целым, да к тому же и ноги не отмораживаем». Палли оставил братьев Дегора в коридоре, где они принялись рассматривать позолоченную фреску, изображавшую старую легенду о девственнице и кувшине с водой. Рассматривать было что. Формы девственницы и богини были по-настоящему роскошны. Палли провел кесерел мимо вооруженных охранников дочери, которые внимательно посмотрели в лица прибывших и отдали им честь, после чего через двойные резные двери, украшенные виноградной лозой, они вошли в зал, где за длинным столом сидело около 20 человек. Самые высокопоставленные люди в ордене дочери. В зале было тепло. Горели свечи, а сквозь витражное окно, изображавшее любимые цветы дочери, Пробивался тусклый зимний свет. Сидящие за столом повернули головы и посмотрели на вошедших. Здесь были и молодые люди, и почтенные лорды, убеленные сединами в белых-голубых нарядах, и новеньких с иголочки, и уже в меру поношенных, но все с выражением крайней серьезности на лицах. Во главе стола под окном восседал провинкар Ярин, принадлежавший к высшей знати Шалеона. «А интересно», — подумал Кесрилл. Сколько здесь среди собравшихся шпионов и сколько просто беззаботных болтунов. Компания собралась слишком большая и разношерстная, чтобы ей можно было без опаски доверять тайные сведения, хотя формально заседание было закрытым. «Госпожа, научи их мудрости!» Палли поклонился и сказал. «Милорды, перед вами Костеллар Ди Кесерил, который был моим командиром в Гатаргете». Он хочет познакомить вас с теми свидетельствами, которыми располагает». Заняв место в центре стола, Палли оставил Кесарел стоять перед собравшимися. Подошел один из воинов Ордена и попросил Кесарел во имя дочери принести присягу и говорить только правду. Кесарел без смущения, с должной искренностью и жаром, произнес текст клятвы. «Да пребуду я вовек под покровительством богини, служа ей и повинуясь». Допрос вел сам Диярин. Он был умен и проницателен, а Пали его хорошо подготовил к приходу кесарела, отчего всю историю последствий сдачи Гатаргета он вытащил из кесарела за считанные минуты. Каких-либо живописных деталей кесарел к своему рассказу не добавлял. Для большинства собравшихся, эти дела были не в новинку, и потому как они стискивали зубы, он понял, что понимают его здесь вполне. Что было неизбежно, Его попросили рассказать, как они с Донда стали врагами, и он нехотя рассказал историю про их пленение принцем Олусом. Обычно считалось, что о покойниках нельзя говорить плохо, поскольку они себя не в состоянии защитить, но Кэссерилл не был уверен в применимости этой нормы по отношению к Донда, а потому, хотя и скупо, он довел свой рассказ до конца. Несмотря на то, что он был предельно лаконичен, К концу он уже вынужден был опираться ладонями о стол, а голова его кружилась. Последовали краткие дебаты относительно возможности добыть дополнительные свидетельства со стороны. Кесарел никогда не думал, что такого рода сведения можно было бы добыть у оставшихся в живых ракнарийцев. С его точки зрения это было невозможно, хотя Диерин считал иначе. Можно было сделать это через отделение Ордена Дочери, которые действуют по ту сторону границы. «Но, милорды», — проговорил Кэссерл с сомнением в голосе, «даже если вы найдете двадцать, сто фактов, подтверждающих мои слова, мой случай слишком незначительный, чтобы стать поводом для того, чтобы сместить столь крупную фигуру, как канцлер Диджеронал. Это вам не государственная измена, в которой подозревался лорд Ди Лютес». «Его вина так и не была доказана», — сухо проговорил Диерин. Слово взял Палли что значит «крупная фигура». Я думаю, у богов свое представление о том, кто из людей имеет вес, а кто нет. И с моей точки зрения, погубить жизнь человека просто так, без особых причин, есть гораздо более отвратительное злодеяние, чем предумышленное убийство. Кесарел еще тверже оперся о стол, чтобы не рухнуть перед всем благородным собранием и не стать дурацкой иллюстрацией своей грустной и трагической истории. Пали настаивал на том, чтобы слова Кэссера прозвучали перед всеми членами Совета. «Избрание генерала Ордена входит в ваши полномочия, милорды. Орика легко согласится на ваш выбор, если вы облегчите ему задачу. Что касается нашего желания сместить диджеронала с постов канцлера и генерала Ордена Брата, то это за пределами наших возможностей. Нам никогда не убедить Орика пойти нам навстречу, а потому я против таких попыток». Раздались голоса. «Нельзя останавливаться на полдороге. Орден не вынесет еще одного такого, как Донда». Ди-Ирин поднял руку, чтобы остановить ропот и возгласы собравшихся. «Благодарю вас, лорд Кэссерилл, за ваши свидетельства и высказанные мнения. Ди-Ирин выбирал слова так, чтобы его коллеги понимали, что есть что. Мы продолжим обсуждение без свидетелей». Закончил он. Это означало, что Кэссерилл может покинуть собрание. Пали рывком встал, отодвинув свое кресло. Они вышли к братьям Дегура, которые ждали в коридоре. Кэссерилл был немного удивлен, когда Пали вышел вместе с ним из ворот храма и пошел рядом с Кэссериллом по улице. — А ты на совет не вернешься? — спросил он. Диерин потом расскажет мне о результатах, а мне важно доставить тебя целым и невредимым до ворот замка. Я помню судьбу несчастного десанды. Кэссерил глянул через плечо на молодых офицеров, которые шли в нескольких шагах сзади. Вот как? Так этот вооруженный эскорт был для него. Он решил не ворчать и не жаловаться, а только спросил Палли. «Кто, вероятнее всего, станет кандидатом на пост генерала?» Кого представит Орика? Диерина? Я буду поддерживать его. Похоже, он не самый сильный и авторитетный лорд в вашем совете. У него есть личный интерес? Может быть, но он собирается передать должность провинкара своему старшему сыну и посвятить все время и все свои силы Ордену. Если, конечно, его выберут. Интересно, готов ли Мартуди Джеранал сделать то же самое для Ордена сына? Чего я не понимаю, так как он справляется с тем количеством постов, которые занимает? Чем больше должностей, тем сложнее исполнять каждую из них». Они поднялись по склону холма, пробираясь по узким мощеным улочкам нижнего города и аккуратно перешагивая через сточные канавы, промытые недавними холодными дождями. Наконец узкие улочки, заставленные по бокам лавками, закончились и открылись широкие площади верхнего города. По пути им вновь попался дворец Диджеронала. Если проклятие, нависшее над Шиллионом, прежде всего разрушает и искажает добрые качества людей, какие свойства натуры Марту Диджеронала пострадали в первую очередь? Любовь к семье, которая, извратив свою сущность, превратилась в ненависть к любому, кто к его семье не принадлежал. Его доверие к брату Донда обратилось в слабость и привело к катастрофе. Может быть. «Мне кажется, спокойствия и уравновешенности ему хватает». Палли состроил гримаску. «Придворная жизнь, Кэс, сделала из тебя дипломата», — сказал он. Кэсрилл слабо улыбнулся в ответ. «Я даже не могу сказать, кем меня сделала придворная жизнь». Ой, он пригнулся. Одна из ворон Фонзе, слетев с ближайшей крыши, с громким карканьем спикировала к его ногам, потеряв равновесие и едва не перевернувшись при приземлении. Следом летели еще две. Кесарел вытянул руку, и одна из ворон села на нее, вцепившись в рукав когтями, щелкая клювом и посвиствуя. Несколько черных перьев, крутясь, опустились к ногам кесала. Вот несносные птахи, покачал он головой. Кесарил думал, что вороны потеряли к нему всякий интерес, но оказалось, они относятся к нему с прежним пристрастием. Палли со смехом отскочивший было в сторону, посмотрел на крыши домов и сказал: Боги! «Да их кто-то согнал. Посмотри, они кружат над замком. Вся стая!» Фердо Дигура прикрыл козырьком ладони глаза и глянул на темные тени, которые, словно черные листья, подхваченные вихрем, взлетали вертикально вверх и вновь падали вниз. Его брат Фойкс зажал уши ладонями и закричал, стараясь перекрыть карканье ворон, которые сновали у их ног. «Замолчите!» Птицы не просто радовались кэссеру. Их поведение напоминало истерику. Сердце в груди Кесрила упало. «Что-то случилось!» — воскликнул он. «Что-то ужасное! Бежим!» Кесрилл был не в лучшей форме, чтобы бежать вверх по склону холма. Когда они, наконец, приблизились к конюшням замка, ладонь его была прижата к боку, в котором пульсировала дикая боль. Мрачный эскорт птиц хлопал крыльями над его головой. К этому моменту они уже ясно слышали громкие мужские крики, перекрывавшие шумы в возгласы толпы. Пали и его кузенов не нужно было подгонять. Они бежали вровень с задыхающимся кессералом. Они подбежали к входу в зверинец. Перед его дверями сновал взад и вперед грум с окровавленным лицом. Он кричал что-то невразумительное и плакал. Сами двери прикрывали, обнажив мечи двое из бассийских охранников принца, на которых наседали, но не решались использовать оружие трое местных гвардейцев. Вороны же были куда более решительными. Они бросились на боосийцев, целясь в их лица и руки клювами и когтями. Те, ругаясь, принялись отбиваться, и уже скоро несколько убитых птиц легли бездыханными на камне дворика. Кэссерилл подбежал к дверям зверинца. «Что, черт побери, здесь происходит? Как вы осмелились убивать священных птиц?» Один из баосийских охранников направил меч к груди Кэссерилла. «Не с места, лорд Кэссерилл, проход закрыт, у нас приказ принца». Скривившись в яростной гримасе, Кесарел отбил меч рукой, обернутый в полу плаща, бросился вперед и вырвал оружие из рук охранника. «Отдай, идиот!» — прохрипел он и швырнул меч на камни. Туда, где стояли местные воины и пали, застывшие в ужасе при виде того, как его друг, безоружный, ринулся на вооруженную охрану. Меч с металлическим звоном упал и отскочил к Фойксу, который тяжелым башмаком установил его и придавил к камням. Кэссерел ринулся к второму боосийцу. Тот опустил оружие и воскликнул. «Кастелар, мы это делаем, чтобы спасти жизнь короля Орика!» «Что вы делаете? Орика внутри, в Зверинце? Что вообще происходит?» Кошачий вой, тоном переходящий в виск, заставил Кэссерела обернуться к дверям Зверинца и, оставив боосийских охранников на попечение гвардейцев Зангры, он бросился внутрь по темному коридору Зверинца. Старый Грум стоял на коленях, привалившись к стене, кашлял и плевался кровью. Руку он прижимал к окровавленному лицу. Увидев Кэссерла, он отнял ладони и прохрипел что-то своим безъязыким ртом. Пробегая мимо вольера медведей, Кэссерл увидел две неподвижно лежащие горы шерсти, пронзенные арбалетными стрелами и пропитанные кровью. Вольер напротив был открыт, и его длина шеи обитателей неподвижно лежали на соломе, каждый с перерезанным горлом. В дальнем конце коридора Тейдес с окровавленным мечом в руке стоял над неподвижным телом только что убитой дикой кошки. Он тяжело дышал, лицо его выражало крайнюю степень яростного возбуждения, а тень, которую он отбрасывал, клубилась у его ног, словно грозовая туча в полночь. «Ага!» — вскричал он, увидев Кессерла и злобно ухмыльнулся. Из дверей птичьего вольера, держа в ладони все еще трепыхающуюся птицу, навстречу Кэссерлу выбежал капитан боосийских охранников, попытавшийся преградить ему путь. Вокруг лежали и трепыхались в предсмертной агонии разноцветные птицы, а многие, еще живые, летали по коридору взад и вперед. «Остановитесь, Кастеллар!» — начал был капитан, но Кэссерл, ухватив его за тунику, швырнул назад по коридору, под ноги набегающего пали который, глядя на происходящее, удивлённо бормотал. О, демоны демоны-бастарда! Демоны-бастарда!» Те же самые слова он бормотал в Гатаргете, когда, стоя на крепостной стене, раз за разом опускал свой меч на головы ползущих по лестницам ракнорийцев. Сил, чтобы кричать, у них тогда уже не было. «Держи его!» — крикнул Кесрил Палли, а сам направился к Тейдусу. Принц, гордо вскинув голову, уставился на Кесрила и прокричал. «Вам меня не остановить! Я сделал это! Я спас короля!» «Что? Что все это?» Кэсрилл был в такой ярости, что губы и язык его не слушались, и он не мог произнести ни слова. «Глупец! Что за безумное?» Тейдес приблизился, сверкнув в темноте зубами. «Я разрушил проклятие! Я уничтожил черную магию, которая была причиной болезни Орика!» Она шла от этих зверей. Это был тайный дар ракнорийцев, которые таким образом медленно травили короля, и я убил их шпиона». С некоторым сомнением во взоре Тейдис посмотрел через плечо в темноту коридора. Только теперь Кессерел увидел последнее тело, простершееся на полу в дальнем конце коридора. Умигат лежал неподвижно, как и птица из его разоренного птичника. Рядом валялись бездыханные трупики песчаных лисиц. Касрел сразу не заметил Ракнорийца, поскольку чистое белое сияние, некогда окружавшее его, исчезло. Мёртв, Касрел застонал и, бросившись к Кумигату, упал рядом с ним на колени. Левая сторона головы у того была в крови. Кровь пропитала его сидеющие волосы и косичку, а кожа на лице была серой и безжизненной. Но кровь по-прежнему сочилась из раны на голове, а потому... «Да и шит!» — спросил Тейдес, приблизившись и заглядывая через плечо Кессерла. Капитан ударил его рукояткой меча, когда он не хотел нас пропустить. «Какой глупец! Какой глупец!» «Никакой я не глупец!» — возразил принц. «Этот человек стоял за всем этим!» — он окинул взглядом зверинец. «Это был ракнорийский колдун, которого прислали убить Орика. Кэссерил сжал зубы так, что они заскрипели. Умигат был святым. Его прислал орден Бастарда, чтобы он ухаживал за священными животными. А животных Бог дал для того, чтобы они хранили Орика. И если Умигат еще жив, нам сильно повезло. Он прислушался. Руки Умигата были холодны, как у мертвеца, но он дышал. Слабо но дышал. Нет, замотал головой Тейдас, Вы не правы, этого не может. Но героическое выражение начало сползать с его физиономии. Кесрел встал, и принц сделал шаг назад. Слава богам, Пали был рядом, а за его спиной стоял Ферда, шарашенно глядя по сторонам. Пали знал, как оказывать первую помощь. "Пали", произнес Кесрел, показав на тело Умигата. "Иди сюда, осмотри этого грума". «У него может быть разбит череп. Ферда». «Одеяние Ферда и значок Ордена Дочери на его груди обеспечивали ему доступ в святая святых храма». «Да, милорд», — отозвался он. «Бегите в храм и найдите там архиепископа Минденаля. Не останавливайтесь нигде и направляйтесь прямо к нему. Расскажите, что здесь произошло, и пусть он пришлет храмового врача. У Мигату нужна повитуха из Храма Матери. Та, особая». «Архиепископ знает, о чём идёт речь. Поспешите! Оставь здесь свой плащ и вперёд, мой мальчик!» — добавил Пали. Ферда бросил плащ пали и мгновенно исчез. Кэссерил даже не успел глазом моргнуть. Пале укрыл лежащего без сознания ракнорийца серой шерстью плаща. Кэссерил обернулся к принцу. Глаза у того бегали, и он явно пребывал в замешательстве. Позади него лежал безжизненный остов того, кто когда-то был леопардом. Шесть футов, если считать от кончика носа до кончика хвоста погибшей красоты. Пятна на шкуре маскировали входные отверстия ран. К вспомнился труп десанды, также многократно прошитый острием металла. «Я сам пронзил его своим мечом», — заявил Тейдос. «Хотя он и был заколдован, он все-таки был символом королевского дома, а еще своими когтями он разодрал мне ногу». Тейдес наклонился и потер голень. Панталоны там были порваны в клочья и окрашены кровью. Тейдес был наследником престола и братом Изель. Разве мог Касрил желать, чтобы леопард перекусил его горло? «О, боги! Ну как вы додумались до этой глупости?» — спросил он. «Это не была глупость. Вы же знали о таинственной болезни Орика. Я вижу это по вашему лицу, клянусь демонами бастарда». Все это знали? Лорд Донда открыл мне секрет перед тем, как умер. Точнее, был убит, чтобы тайна не вышла наружу. Но он успел. И вы сами разработали этот... этот план?» Тейдес вновь гордо вскинул голову. «Нет», — сказал он, — «но когда я остался один, мне пришлось действовать самому, а так мы собирались сделать это вместе с Донда после того, как он женится на Изель». Мы должны были разрушить власть проклятия и освободить Шелеон от зла, которое оно творит. Но мне пришлось действовать одному. Я пошел в бой, один, но и от имени Донда. С моей помощью он из могилы нанес свой последний удар по врагам Шелеона. О, какая чушь! Кэссерилл был так переполнен чувствами, что заходил кругами по коридору. Интересно, Донда сам верил в эту бессмыслицу, или же это был хитрый план — использовать наивного принца, чтобы убить Орика? Что это? Глупость или злобное коварство? Донда мог удивительным образом соединять в себе несоединимое. «Лорд Кэссерилл, а что нам делать с этими баосийцами? услышал он голос Фойкса. Подняв глаза, он увидел разоруженного капитана Боасийских охранников, которого удерживали Фойкса, один из гвардейцев Зангры. «А вы, — обрушился он на капитана, — вы позволили втянуть себя в это и никому не сказали? Или вы по-прежнему служите купившему вас Донда?» И, обратившись к замковому гвардейцу, он приказал. «Посадите его и его людей в подвал. Пока». Касрел колебался. Он был уверен в том, что за произошедшим стоит Донда, которому из могилы удалось учинить этот хаос, эту катастрофу. Но, как понимал Кэссерил, Марту Джаранал за всем этим не стоял. Скорее, наоборот. «Пока я не извещу о произошедшем канцлера, а вы...» И он подозвал еще одного замкового гвардейца. «Вы немедленно отправляйтесь либо в канцелярию, либо во дворец канцлера и доложите ему о произошедшем». «Попросите его перед тем, как он отправится к королю, дождаться меня». «Лорд Кэссерил, вы не имеете права арестовывать моих охранников!» — воскликнул Тейдес. Кэссерил был единственным, кто мог принимать хоть какие-то решения. «Принц, вы отправляетесь в свои покои и ждете дальнейших распоряжений вашего брата. Я вас туда провожу». «Уберите руки!» — завопил Тейдес, когда Кэссерил железной рукой ухватил его за плечо но, взглянув в лицо Кастеллара, он понял, что лучше вести себя тихо и не сопротивляться. Кассерл же прошипел сквозь зубы, изображая на физиономии убийственную почтительность. «Ни в коем случае, милорд! Вы ранены, я просто обязан доставить вас к врачу!» И добавил, тихо, чтобы слышал только принц. «Будешь сопротивляться, я тебя вырублю, щенок!» «Я отнесу на закорках». Тейдес восхищенно посмотрел в глаза Кэссерла, после чего, встряхнувшись, обратился к своему капитану. «Отправляйтесь, куда было сказано. Я пришлю за вами позже, когда докажу, что лорд Кэссерелл не прав». А поскольку капитана уже уводили эти слова, принц произнес ему в спину, и тот ничего не услышал. «Вот незадача». Раненые громы подползли к пали, чтобы помочь тому суммигатам. Пале глянул через плечо на Кэссерла и ободряюще кивнул. Кэссерл кивнул в ответ и, делая вид, что просто поддерживает принца, железной хваткой взял его за руку и повел из того кошмара, в который он превратил королевский зверинец. «Слишком поздно, слишком поздно», — билось в его мозгу. Снаружи вороны уже не кружили в воздухе и не орали истошно, а взволнованно прыгали по камням, так же беспорядочно и бесцельно, как кружились в голове Кэссерилла его мысли. Не отпуская Тейдеса, Кэссерилл прошел через замковые ворота, где, наконец, столкнулся с целым отрядом гвардейцев. Тейдос не протестовал, хотя по мрачно обиженному выражению его лица Кэссерилл понимал, что в будущем от принца ему не светит ничего хорошего. Нога у принца кровоточила, и, шагая по камням замкового двора, Он оставлял на них кровавый след. Неожиданно внимание Кэссрилла привлекли появившиеся на пороге башни Иоса люди, одна из служанок королевы Сары и Паш. Мальчик, лицо которого было бледным, как полотно, пробегая, едва не столкнулся с Кэссриллом. «Куда вы, юноша?» — успел спросить Кэссрилл. Паш набегу обернулся и прокричал. «В храм, милорд! Тороплюсь! Королева Сара! Король упал! Лежит!» и помчался дальше. Охранники посмотрели ему вслед, после чего повернулись и в состоянии крайнего беспокойства уставились на башню Иоса. Кэссерилл почувствовал, как рука Тейдоса, до этого оказывавшая сопротивление его хватке, вдруг обмякла. Гневное выражение лица сменилось у принца выражением испуганным, он беспомощно посмотрел на своего спутника. Мгновение поколебавшись, Кэссерилл, не отпуская принца, повернулся и двинулся в сторону королевских покоев. Он попытался догнать служанку королевы и позвал ее, но та, похоже, не расслышала, и он догнал ее лишь на третьем этаже, где располагались занимаемые королем комнаты. Задыхаясь и сипя от недостатка воздуха в легких, он посмотрел вдоль коридора и увидел королеву. В своей белой шале, сопровождаемой служанкой, она торопливо шла к лестнице. Кассерл поклонился. «Что случилось, моя госпожа?» — спросил он. «Могу ли я чем-то помочь?» Королева, вероятно, была так испугана происходящим, что плохо соображала. Потерев ладонью лоб, она ответила. «Я толком не знаю Костелар. Орика. Он читал мне вслух, а я шила. Иногда он делает так, чтобы меня развлечь. И тут он вдруг остановился, начал моргать и тереть глаза, и сказал, что больше ничего не видит, и все темно. Но это было не так. А потом он упал из кресла». Я закричала, и мы со служанками положили его в постель, и я послала в храм за врачом. «Я видел пажа», — сказал Кэссерилл. Он несся как пуля. «Это хорошо», — кивнула королева. «Вы думаете, это удар?» «Не думаю, не знаю. Он немного говорит и дышит нормально. А что там были за крики на конюшнях? Совсем недавно». И, не дожидаясь ответа, королева прошла мимо Кэссерила и отправилась вверх по ступеням лестницы. Стоящий рядом со свинцовым бледным лицом Тейда смолчал и только нервно облизывал губы. Косарел развернулся и повел принца вниз. Принц наконец заговорил, когда они поднялись в его покое. Хрипло дыша, он принялся повторять: Но этого не может быть. Дон договорил мне, что зверинец это черная магия. Ракнарийцы прислали его нам, чтобы Орика болел и медленно умирал. Это проклятие, которое наслали на нас ракнарийцы. Я же видел, что это именно так. Проклятие действительно связано с ракнорицами, но зверинец это не черная, а белая магия. И зверинец поддерживает силы Орика, несмотря на проклятие, сказал Кассерл и добавил с горечью. Точнее, поддерживал. До сегодняшнего дня. Нет, все не так, Донда сказал мне. Донда ошибался, покачал головой Кассерл. Или что хуже? Постарался сделать так, чтобы заменить короля, который поддерживал его брата, королем, который стал бы поддерживать его самого. Тейдос открыл был рот, чтобы протестовать, но слова изменили ему. Вряд ли он притворялся, изображая испуг и крайнюю степень смятения. Единственное утешение, если в этот день можно было говорить о хоть каком-то утешении, состояло в том, что Донда, вероятно, так и не удалось окончательно развратить принца. Да, он вел его по неверной дорожке, но испортить его натуру не смог. Тейда стал для Донда инструментом, но не сообщником, исповедующим те же цели, что исповедовал младший Диджиранл. К несчастью, этот инструмент продолжал работать и воплотил в жизнь планы негодяя уже после того, как рука Донда перестала ему служить. Но чья вина в том, что этот мальчик проглотил ложь, в то время как никто не смог внушить ему правду? Болезненного вида человек, исполнявший после смерти десанта роль секретаря и наставника принца, с удивлением посмотрел из-за стола, на котором что-то писал на Кэссерла, который подвел Тейдоса к дверям его комнаты. «Займитесь своим господином», — коротко сказал Кэссерл секретарю. «Он ранен». «Не выпускайте его из покоев, пока канцлеру не сообщат, что случилось, и он не примет решение». И добавил с горечью. «Если вы знали о том, что готовится, и ничего не сделали, чтобы остановить принца, канцлер будет в бешенстве, и я вам не завидую». Секретарь побледнел. Кэссерилл развернулся и пошел к выходу из покоев принца. Теперь к умигату. «Ну, лорд Кэссерилл!» Услышал он дрожащий голос принца. «Что мне делать?» «Молиться», — бросил Кесарел через плечо и вышел.